Николай Панин-Коломенкин, чемпион из Петербурга. Пришло время, и высшую награду спорта, золотую олимпийскую медаль впервые завоевал российский спортсмен. Это случилось на четвёртой Олимпиаде 1908 года. Первоначально местом проведения очередных олимпийских игр был выбран Рим. Но когда до начала игр оставалось лишь чуть больше года, Власти Вечного города объявили, что не успевают подготовить к сроку все необходимые объекты. Как и все в Италии, Риму пришлось отдать много средств на ликвидацию последствий сильного извержения Везувия в 1906 году. Олимпийское движение тогда выручила Великобритания. В считанные месяцы в Лондоне был выстроен грандиозный олимпийский стадион Уайт-Сити на 70.000 зрителей. А также 100-метровый плавательный бассейн. Появились другие спортивные сооружения. А поскольку уже тогда в Лондоне существовал каток со искусственным льдом, в программу Олимпийских игр, проходивших в тёплое время года, впервые решили включить и соревнования по фигурному катанию на коньках. К началу 20 века этот красивый вид спорта уже завоевал большую популярность и очень нравился зрителям. Первый чемпионат Европы по фигурному катанию прошел в Гамбурге еще в 1891 году. Правда, участвовали в нем тогда одни мужчины. В 1896 году состоялся и первый чемпионат мира, причем не где-нибудь, а в Петербурге. Представлены на нем опять-таки были лишь мужчины, и выиграл соревнование немецкий фигурист Фукс. В 1903 году праздновалось 200-летие российской столицы. И поэтому очередной чемпионат мира, уже восьмой по счёту, вновь прошёл в Петербурге. На этот раз чемпионом стал швед Ульрих Сальхов, а петербуржец Николай Панин-Коломенкин выиграл серебряные медали. Надо заметить, что Ульрих Сальхов за 10 лет выступлений в 1901-1911 годах добился просто фантастического результата. Он 10 раз был чемпионом мира и 9 раз чемпионом Европы. Первенство мира для женщин впервые было разыграно в швейцарском городе Давосе в 1906 году. 2 года спустя впервые звание чемпиона мира оспаривалось в парном катании, и случилось это опять-таки в Петербурге. Можно, пожалуй, считать, что на заре 20-го столетия Россия была одним из мировых центров фигурного катания. На четвертой Олимпиаде 1908 года в Лондоне фигуристы соревновались в мужском, женском и парном катании. Швед Ульрих Сальхов и теперь был верен себе, выиграв золотую медаль в произвольном катании у мужчин. И здесь же в Лондоне олимпийским чемпионом впервые стал российский фигурист. Это был 36-летний петербуржец Николай Панин-Коломенкин, первенствоувший в проводившемся тогда отдельном соревновании фигуристов в выполнении специальных фигур. Именно россиянину отдали предпочтение судьи, несмотря на то, что зрители бурно поддерживали двух его соперников, которыми были англичане Кэмминг и Холсей. О победе россиянина в английской прессе писали так: Панин был далеко впереди соперников, как в трудности своих фигур. так и в красоте и лёгкости их выполнения. Он нарезал на льду серию наиболее совершенных рисунков с почти математической точностью. А в России мало кто сомневался в том, что Панин непременно будет в числе победителей. Народе не хорошо знали, насколько силён этот фигурист, ведь на чемпионате мира 1903 года в Петербурге, по общему мнению, он уступил шведу Сальхову лишь из-за судейской предвзятости. Недаром после соревнований некоторые шведские спортсмены даже принесли россиянину свои извинения. Чемпионом же России Панин становился каждый год, неизменно покоряя зрителей отточенной техникой исполнения. Да и вообще он был великим спортсменом. Блестяще выступал не только на льду, но великолепно играл в теннис, был очень сильным легкоатлетом. Грипцом и Ехтсменом и многократным чемпионом России в стрельбе из пистолета и боевого револьвера. И уж безусловно, панин был ярко одарённой личностью, прекрасно образованным человеком. В 1897 году с золотой медалью окончил отделение естественных наук физико-математического факультета Петербургского университета. Мог бы несомненно заниматься научной деятельностью, но семейные обстоятельства Вынудили его поступить на работу в финансовое ведомство. На занятия спортом в ведомстве смотрели не очень одобрительно. Поэтому и приходилось выдающемуся спортсмену выступать на соревнованиях, особенно поначалу, под псевдонимом Панин, скрывая свою настоящую фамилию Коломенкин. Оставить же спорт он никак не мог, потому что полюбил коньки с детства. Ещё в родном селе Хреново Воронежской губернии начал кататься по льду прудов на самодельных деревянных коньках с железным полозом. Когда Коломенкину было 13 лет, он переехал в Петербург. Здесь учился, а по вечерам занимался в кружке любителей фигурного катания на одном из прудов Юсупова сада. В 1893 году Коломенкин поступил в университет. а в 1897 году, как раз когда его закончил, добился первого серьезного успеха, заняв третье место на межгородских соревнованиях фигуристов. Так с тех пор и пошло. На службе по финансовой части он был Коломенкиным, а на соревнованиях Паниным. Но в историю спорта вошел под двойной фамилией Панин Коломенкин. По счастью, служба оставляла ему достаточно времени и для тренировок, и для выступлений на различных состязаниях. Мог он себе позволить и выезжать за границу, а в ту пору спортсменам приходилось делать это за собственный счет. В 1904 году, например, за четыре года до четвертой Олимпиады в Лондоне, Коломенкин выступал на чемпионате Европы по фигурному катанию в Швейцарии, где занял третье место. Николай Александрович Панин-Коломенкин рано открыл в себе и склонность к тренерской работе. причём не только как практик, но и теоретик. В 1902 году в журнале Спорт стала публиковаться с продолжением его большая работа Теории фигурного катания на коньках. В ней подробнейшим образом разбирались различные фигуры, выполняемые спортсменами на льду. В том же году панен Коломенкин приступил к практической работе в Петербургском обществе любителей бега на коньках. обучая желающих искусству фигурного катания. А после победы на Олимпийских играх в Лондоне он оставил выступления на льду и целиком посвятил себя тренерской работе. Не оставлял работу и над теорией фигурного катания, и по-прежнему продолжал выступать на стрелковых соревнованиях. Всего же с 1906 по 1917 год он был 23-кратным чемпионом России. по стрельбе из пистолета и боевого револьвера. Позже, уже в 1928 году, в советские времена, стал победителем Всесоюзной Спартакиады по стрельбе из пистолета. Тогда Панин у Коломенкину было 56 лет. Ещё в 1910 году вышла его большая книга "Фигурное катание на коньках". Первая в России теоретическая работа, посвящённая этому виду спорта. Автору были присуждены две золотые медали за выдающиеся в области спорта научное сочинение по фигурному катанию на коньках. А спустя почти 30 лет Николай Александрович Панин-Коломенкин подготовил обширную монографию «Искусство катания на коньках», где систематизировал собранный им огромный материал по истории, теории, методике и технике фигурного катания. В то время он работал в Институте физической культуры имени Лезгафта, при котором была организована школа мастеров фигурного катания. В 1939 году за научные достижения и педагогическую деятельность панину Коломенкину было присвоено звание доцента и учёная степень кандидата педагогических наук. Его по праву называют основоположником теории и методики современного фигурного катания. Многие российские чемпионы в этом виде спорта считали себя учениками Панина Коломенкина. Великий спортсмен, замечательный тренер и педагог прожил долгую жизнь, умер в 1956 году. Кроме научных трудов, он оставил книгу воспоминаний страницы из прошлого. Часть этих страниц посвящена 4-й Олимпиаде в Лондоне. И сегодняшний читатель может воочию представить Те счастливые мгновения первой олимпийской победы, одержанной спортсменом нашей страны, больше века назад.